Глава 18 Бомбарбия. Киргуду. Выскочили на дорогу, повернули налево и поехали по замусоренному, но твердому тракту. Паттер держал крейсерскую 60, так что я тоже не очень напрягался. Баки полны, все стрелки в нужных положениях, мотор бурчит ровно. Что еще нужно? Петр выставил правый локоть в отсутствующее окно, форточки так и ехали в багажнике. Левой рукой придерживал ствол автомата и смотрел куда-то в пространство. Ехали молча, в УАЗе довольно шумно, да и настроения не было. Я крутил в голове ситуацию с гремленами. С одной стороны, они мне никто, и ничего я им не должен. Сообщение я донес? Донес. Остальное вообще не моя забота. В лоббисты их интересов я не нанимался. Ничто не мешает мне вернуться, сделать рожу кирпичом и передать ультимативные требования Андрея как есть — Мол, сидите тут и не рыпайтесь. Ваше дело, железки кучкой складывать, вот и складывайте. Ну, или попросить, чтобы он изложил это письменно. Тогда кирпичность рожи будет особенно уместно Я типа тут вообще ни при чем, ничего не знаю. Тут не по-русски, кстати, написано. С другой стороны, Йозе мне, если и не совсем друг, то как минимум приятель. Единственный, к слову, на текущий момент. Сказать, что его проблемы меня совсем не гребут, малость преувеличить. «Дилемма». Между тем патриот сбросил скорость, рация зашипела. «Зелёный, ответь Патрику, приём». «На связи», — я выдернул из кармана брусок рации. «Сходим на грунтовую, осторожно. Дорога дрянь, езжай след в след». «Принято». Патр почти остановился, а потом пополз вперёд и влево, аккуратно сползая с рыхлой дорожной насыпи. Судя по набитой колее, он это проделывает не в первый раз. Дальше шел крутой обрыв, то ли овраг, то ли карьер. Автомобиль решительно нырнул туда, скрываясь из виду. Я притормозил и осторожно подкатился к краю. Патр лихо мчался вниз по практически отвесному грунтовому склону, подпрыгивая на неровностях и ловко удерживаясь на курсе. Оставалось надеяться, что это один из тех спусков, которые выглядят страшнее, чем на самом деле. Воткнул вторую и покатился. На таких склонах главное не тормозить — А то почва поедет и кувыркнёшься. Несколько раз страшновато подкинуло, да и рулю держать было непросто. Но съехали. скотившись запросил в рацию остановку. Пора было подключать передний мост, а это на 469-м, та ещё процедура. Вылез, открутил колпаки хабов, специальным ключом закрутил до зацепления. Один вошёл, второй нет. Прокатился полметра, попробовал ещё раз. Ага, теперь оба в зацепе. Закрутил крышки обратно, сдвинул вперёд рычаг подключения моста в кабине. Всё, теперь у нас полный привод. «Патрик, ответь зелёному». «В канале». «Я готов». «Тронулись». Впереди рычал, разбрасывая из-под колёс грязь «Патриот», а я шёл в его колее. УАЗик нормально справлялся, не такое уж тяжёлое тут бездорожье. Хотя, если без ума вломиться, вполне засесть можно. Узкий овраг вскоре расширился в довольно большую котловину, поросшую кустами и высокой травой. Под колесами все еще было грязно, но уже не так топко, как в начале. Впереди угадывались невысокие строения, в которых я, по мере приближения, не без удивления, угадал остатки гаражей. Еще одно гаражище, надо же. Это, правда, совсем разрушено. Крыши провалились, стены осели, ворот почти нигде нет, и все заросло густым прочным кустарником, через который даже машины проламывались с трудом. Опасаясь словить мостом какой-нибудь скрытый в зарослях обломок, я старался повторять траекторию Патра, водитель которого явно знал, куда ехать. За рулем у них, кстати, сидел наемник-араб, которого я, забыв имя, обозвал для себя «Сардонопал». Андрей сидел рядом с водителем, а кожаный псевдомексиканец и баскетбольный негр мне были не видны. Задние стекла в «Патриоте» затонированы. Попетляв, в развалинах остановились возле длинного бетонного строения, в которое можно, пожалуй, фуру загнать с прицепом. На фоне окружающей разрухи оно выглядело более-менее целым. Во всяком случае, ворота, хоть ржавые, были на месте, а растительность перед ними носила следы неоднократной расчистки. Остановились. Андрей выпрыгнул из машины и помахал нам рукой. «Идите, мол, сюда». Я охотно воспользовался поводом, чтобы размяться. Управление УАЗом по бездорожью не для слабых духом и телом. Ощущение иной раз такое, будто сам его толкал. «Итак, для тех, кто не в курсе», — Андрей смотрел на меня. «Заезжаем. Задние закрывают ворота. Глушим моторы, чтобы не надышаться выхлопом. Ждём». «По команде заводимся и выезжаем, без суеты, но не задерживаясь. Ясно?» Я молча кивнул. «Чего тут неясного-то?» Остальные, видимо, и так были в теме. Андрей и Сардонопал с усилием открыли массивные ворота. Внутри оказался обычный грузовой гараж, только у него в другом торце тоже был выезд. Сели, завелись, поехали. Первым в гараж вкатился патр, за ним въехал я. Места вполне хватило бы на еще одну машину — Или даже на две, если встать поплотнее. Согласно инструкции, заглушил мотор. Пётр выскочил и побежал закрывать ворота. В гараже потемнело, но не до полной тьмы. Ржавые кривые створки пропускали спицы солнечных лучиков, в которых клубилась потревоженная колесами пыль. Петр запрыгнул обратно, повозился, устраивая автомат, и стало совсем тихо. Потрескивал остывающий двигатель, кружили в солнечных лучах пылинки. Пётр с хрустом чесал бороду. Внезапно у меня заломило в висках, и что-то томительно потянуло внутри. Появилось ощущение, что я только что штангу толкнул. Аж в глазах замельтешили полупрозрачные мошки. Впереди заскрипело, и стало как будто еще темнее. Через минуту рация сказала голосом Андрея. «Зеленый, заводимся, поехали!» «Принято», — ответил я, и, вернув рацию на место, нажал кнопку стартера. Руки подрагивали, накатила слабость, но я справился. «Впереди вспыхнули и погасли стоп-сигналы. Двинулся вперед Паттер. Он уходил прямо в клубящуюся в раскрытых воротах темноту, и выглядело это настолько жутко, что я буквально заставил себя отпустить сцепление и поехать следом. Казалось, что уходящий в черное ничто капот сейчас рухнет вниз, утаскивая за собой в бездну всю машину. Однако ничего подобного, разумеется, не случилось». Колеса отыграли, прокатившись по какому-то невидимому порожку, и мы оказались внутри почти такого же гаража, только чистого, оштукатуренного и с электрическим светом внутри. Я с облегчением откинулся на сиденье, выдыхая. Голова все еще кружилась, и сил двигаться не было. Нас встречали. Пара молодых ребят в подозрительно чистых полукомбезах с каким-то неизвестным мне логотипом на спине. Какой нормальный механик будет ходить в красной спецодежде? На ней же любое пятно видно. Однако эти как-то справлялись, шурша деловито, как операторы питлайна-формулы. Один подбежал к Патру и ловко заменил на нем госномер, на более широкий и короткий, с чем-то вроде прямоугольного QR-кода. Второй подбежал к УАЗику, сунулся и завис. «Ага, щаз». Открутил один такой. Я завел себе полезную привычку закреплять номера так, чтобы любая сволочь обломалась. Тем более, что у УАЗа бампер железный, и номер туда заглублен. Потыкавшись в гладкую круглую головку хитрого каленного болта, мальчик в красном только руками развел. Пришлось мне вылезать и вытаскивать из багажника свой сундучок со сказками. Малый тактический полевой набор инструмента. К счастью, нужный хитрый ключ под закрученные изнутри бампера фигурные противоугонные гайки оказался с собой. В общем, пришлось повозиться. Новые номера были толщиной миллиметров 15, явно с каким-то содержимым внутри, и не подходили по креплениям. Но у красноштанных механиков были готовые переходные пластины. Видать, операция привычная. Один из местных засунулся в кабину и прилепил на лобовик вверху, рядом с зеркалом заднего вида, какую-то плоскую широкую коробушку, сориентировав ее вертикально. Все это действие происходило в полном молчании. «Немые они, что ли?» С тихим шуршанием поползли, убираясь в стены ворота бокса, и я вдавил кнопку стартера. «Зелёный, ответь Патру!» Рация. «На приёме!» «Приём!» «Держись за нами, слушай рацию. Тут правила свои, так что внимательно!» За воротами оказался короткий коридор и спиральный пандус вверх. Три или четыре витка. Впереди раскрылись ворота, коробочка на стекле пискнула, высветив какой-то синий символ, и мы выехали на широкий простор местного гаражища. Клянусь задним мостом. Это рай. Волгало для механиков, которые встретили смерть в слесарной яме с болгаркой в руке. Идеальный асфальт, непривычно тёмного, с какой-то даже синевой цвета. Идеальная ярко-жёлтая разметка полос для проезда и размеченные заездные и выездные карманы. Идеальные ряды боксов с автоматическими воротами. Три этажа в высоту. Стеклянные витрины торговых точек. В некоторых из них угадывались пункты общепита. Один даже с выносными столиками, за которыми сидели люди в ярких комбезах. Они уставились на нас так, будто мы были магараджами на слонах посреди Урюпинска. Один вытащил из кармана телефон и сфотографировал. Остальные точки торговали инструментом и железками. Во всяком случае, изображение покрышки на витрине я опознал без труда, несмотря на то, что все надписи были на неизвестном языке, непривычным, угловато-острым шрифтом. Навстречу прошуршал автомобиль. «Ну, наверное, автомобиль. Что же еще?» И это было идеальное чудо совершенства Как описать словами шедевр? Увидевший такое больше не сможет жить спокойно, обреченный на вечные страдания. Так в греческих мифах мучились смертные, попробовавшие амброзию на Олимпе. Любая другая еда после нее казалась козьим пометом. Я сразу почувствовал себя чумазом кочегаром в дранных лаптях, восседающим на самопальном паровозе имени братьев Черепановых. Чудное видение притормозило, непрозрачное стекло покатого бока сосалось куда-то в сторону крыши, и сидевшая там девушка... Хотелось бы сказать, что она была столь же прекрасна, как ее автомобиль, но нет, девушка как девушка. Она успела, проезжая, показать нам в окно фигуру из пальцев, промежуточную между факом и знаком «Окей». «Не обращай внимания, это она любя», — пояснил мне пётр «У нас номера клуба раритетных авто», Так что мы типа крутые, а не просто так. Я приободрился, стараясь представить себя не водителем старой рухляди, а коллекционером антиквариата. Получалось не очень, но я почти сразу отвлекся, потому что мы выехали из гаражища на шоссе. Остановились перед невысоким красным барьером, за которым дорога кончалась, пересекаемая пешеходной дорожкой. За ней была четырехрядная дорога, по которой ехали машины. Увы, большая часть их отнюдь не была похожа на встреченный нами в гаражище шедевр. Легкие облизанные кузова, где больше стекла, чем металла, что вызывало сомнения в их пассивной безопасности, почти все одинаковые простой обтекаемой формы. Через пару минут раздался короткий зуммер, и едущие машины стали тормозить, останавливаясь в размеченной частыми желтыми полосками зоне. Зумер прогудел трижды, перед ними вырос такой же красный барьерчик, какой только что исчез перед нами. Коробочка на стекле издала мелодичную трель, на ней зажглись два острых зеленых треугольника, один показывал вперед, другой направо, а дорога повернулась. Участок шоссе, перпендикулярный нашему движению, провернулся на огромном круге и стал продолжением нашего выезда, а пешеходы получили возможность пересечь шоссе по своей дорожке. Теперь мы могли ехать вперёд и направо. Для этого на круге был угловой сектор. «Зелёному — направо!» — скомандовала рация. «Держись в правой полосе, обозначенной оранжевыми треугольниками. Она для машин с ручным управлением». Машины здешние похожи на автопилоте. Тут, небось, каждый столб электроникой напичкан, а для консерваторов есть коробочки на стекло. Пока мы мчались по идеально гладкому шоссе, в которое как-то незаметно перешла дорога, Ну, как мчались. Для УАЗа тогда неслись стрелой, выдавая километров 90 в час. А местные пролетали, как мимо стоячих. На коробушке периодически зажигались какие-то значки. Вероятно, это были дорожные знаки, но рация молчала. Мы ехали прямо, и я не обращал на них внимания. На нашу полосу, отделенную от общего полотна оранжевой сплошной линией и обозначенную редкими треугольниками посередине, никто не претендовал — Мы катились в правом ряду в гордом одиночестве. Все движение было попутным, видимо, встречная полоса выделена в другую трассу. В тех машинах, которые обгоняли нас не слишком быстро и имели прозрачные стекла, водители, если можно их так назвать, действительно ничем не рулили. Некоторые дремали на откинутых сиденьях, а остальные пялились на нас. Мы явно производили фурор» местные автомобили в большинстве своем были совсем небольшими размерами с матис или даже меньше округлыми и аэродинамичными на их фоне мы смотрелись сущими танками медленными огромными и угловатыми я сидя в машине без боковых стекол чувствовал себя просто цирковым клоуном некоторые пассажиры водители как еще назовешь водителя который не рулит показывали мне тот же странный жест но я не отвечал потому что фиг его знает, как воспримут местные, например, поднятый большой палец. Вдруг это смертельная обида, или наоборот, призыв немедленно вступить в интимные отношения. Лучше делать вид, что я, гордый владелец уникального раритета, предельно утомлен назойливым вниманием плебса. Никаких признаков грузовых или пассажирских перевозок не заметил. По шоссе ехали только легковые. То ли тут нет общественного транспорта, то ли он ездит по другим дорогам. Аккуратная сплошная лесополоса с обеих сторон не давала разглядеть подробности окружающей местности, но она была сельской, с небольшими, широко расставленными домиками. Ехали мы довольно долго. Начало вечереть, я уже выжег левый бак, переключился на правый и теперь с тревогой поглядывал на указатель. оставалось где-то треть, а места для остановки, чтобы слить из канистр, не видел ни разу. Тут и обочин-то, считай, нет. Прямо вплотную к полотну тонкие столбики с наклоном наружу и пластиковые яркие тросы ограждения между ними. Заправок, кстати, тоже ни одной. Если у них электромобили, то батарейки там отличные, не что нашим. А если на углеводородах, то расход маленький, не то что у меня. Особенно учитывая, что я хабы переднего моста не отключил и теперь крутил его в холостую, добавляя к расходу литра полтора-два на сотню. Но раскорячиться с ключами тут, опять же, было негде. «Зелёный Патрику?» — рация. «На приёме». «Внимание! Через километр примерно будет съезд направо. Нам туда». «Принято». Пётр, последнюю пару часов ухитрившийся дремать, прислонившись головой к средней стойке, встряхнулся, потер руками заспанное лицо и спросил. «Что, подъезжаем?» «Не знаю», — ответил я. «Сворачиваем». «А, ну недалеко теперь». На коробочке возле зеркала заморгал треугольничек вправо. Паттер впереди сбросил скорость и пошел в обозначенной яркой разметкой съезд. Дорога поуже трассы, но все же две общих полосы, плюс выделенная для нас — ручников. Видать, не так тут и мало любителей ручного управления, если ради них специальные полосы рисуют. Нырнули в тоннель. Теперь с нами побежала полоса включающихся и гаснущих светильников. Несколько пологих поворотов, спуски, подъемы — По ощущениям километров 10 под землёй проехали. И когда выскочили на поверхность, было уже темно. Дорога освещена низкими боковыми фонарями, они вмонтированы в придорожные столбики и светят широкими плоскими секторами, сливающимися в сплошную подсветку полотна. Едешь, как по лунной дорожке во тьме. Очень красиво, но непривычно. Через полчаса я начал тревожно смотреть на стрелку указателя топлива, ложащуюся на ноль. Показометр приблизительный — Может, 5 литров осталось, а может и 0,5. Дорога нырнула вниз, пару раз вильнула и вывела к строениям, совершенно не похожим на те идеальные гаражи, через которые мы въезжали. Но тоже, тем не менее, ими являющиеся. Еще одно гаражище. Поменьше и попроще, но только по сравнению с предыдущим. Проезды по линеечке, дорожки ровненькие, ворота все автоматические, одинаковые, почему-то крашеные в розовый. Свет везде горит опять же. Сервис, чистота. Паттерн нырнул в боковой проезд, свернул раз, другой. Вот интересно, на кой черт такие гаражища, если города рядом нет? Или все-таки есть? А что я тут видел вообще? Так что гадать без толку Открылись ворота одного из боксов, и нас снова встретила пара молодых ребят. Только на этот раз комбинезоны у них были светло-серые. Почти белые. Офигеть совсем. Белый механик. Новый ужастик в стиле черного альпиниста. Они тут что, смазки не используют вовсе? Пижоны и ненатуралы. Ребята в белом открутили модные номера и сняли коробочку с лобового, пока я переливал бензин из канистр в баке. Готов поклясться, что от запаха 92-го их воротило, как институтку от солдатской портянки. Это они еще не увидали, как с карт расцепления маслом на их стерильный пол накапало». У задней стены разъехались ворота, внутри снова неприятно потянуло, закружилась голова, накатила слабость. Заклубилась в проеме тьма, мы проехали дальше, колеса подпрыгнули, и в лобовое стекло хлынул солнечный свет. Мне было уже как-то пофиг на весь возможный пафос, устал. Проехали, и ладно. Я почему-то думал, что если с той стороны ночь, то и с этой должна быть тоже». Но если вдуматься, то мало ли в каком месте здешнего шарика мы выскочили. В глаза били последние лучи закатного светила, скатывающегося за горизонт. Уазик выехал из руин полуобрушенного гаража. Когда я обернулся, сзади была уже каменная стена, местами прикрытая пятнами мха и плетями камнеломки. Удивительная гаражная магия. Когда развели костер, уселись вокруг него и накрыли немудренный ужин, Хлеб, консервы, сыр, колбаса, костровой чай из закопченного чайника. Я спросил Андрея, как это вообще работает. Он налил себе кипятка, кинул в него пакетик и сказал. Есть такой термин – кросс-локус. Так называют места, которые в разных срезах, но друг другу сродни, и можно перейти с одного на другое. Считается, что они каким-то странным образом суть одно, потому что мультиверсум, есть великий фрактал, и внутри одной ветви всё едино. «Эээ», — озадачился я, — что-то не очень понятно пока. Вот взять, например, гаражи. Все они разные, в разных местах, из разного построены разным способом. Но то, что они все гаражи, объединяет их в некий метагараж — в которой есть фрактальное разбегание одного прото существующего как идея. Короче, забей. На практике хороший проводник может войти в один гараж в одном мире и выйти из другого в другом. Из любого в любой? Нет, отнюдь. Гораздо сложнее устроено. Этот проход кто-то должен сначала создать. Оно не всякому проводнику под силу. Поэтому пользуется в основном готовыми проходами, которые кто-то когда-то для чего-то протоптал. «Это как мы тут?» «Именно. Не сильно удобно. Сам видишь, какие концы нарезаем. Но гораздо проще, чем новый пробить». «А ты умеешь?» «Ну, новый». «Да, могу. Но, как правило, в разы проще найти уже существующий. Их много, они разведаны, есть карты, схемы, маршруты. Все такое. Ну и бизнес на всем этом. Как без него?» «Откуда берутся проводники?» «Сложный вопрос. Нет однозначного мнения». «Большинство считает, что это врождённая способность, но мне доводилось слышать, что людей на это можно как-то специально натаскать. Вокруг этой темы много брехни, всё не проверишь. А я, к примеру, могу оказаться проводником». «А ты так и не понял», — улыбнулся Андрей. «Думаешь, почему тебя тот грёмлинговский шепелявый шнырь выбрал? Сам он чёрта с два бы проход поставил, а за твой счёт справился как-то». Эти ребята у тебя с самого начала на шее сидят и ножки свесили. Спать устроились кто где. Было тепло, некоторые спали просто у костра, а я предпочел улечься на задней лавке УАЗа. Завесил отсутствующие окна москитной сеткой, залез в спальный мешок и моментально уснул. Вымотался за день нечеловечески. От усталости мутилось в глазах и накатывал неприятный озноб. Засыпая, видел перед собой набегающую дорогу с желтыми треугольниками. Утром проснулся, умылся из баклажки, завел примус. Поставил вариться кофе. На его запах сползлись остальные. Пришлось делиться и варить еще. Тоже мне покорители миров. Кофе с собой взять не могут. «Ладно, пора. Сворачиваемся». Андрей принялся командовать «Джон и Карлос. В машину к Зеленому». «Я еду на Патре с аргоном С рейдерами говорю один». Они нервные. Саргон же его зовут, точно. Вот вылетает же из памяти постоянно. И что за рейдеры? Последний вопрос я озвучил. Неприятные ребята, Андрей поморщился, как лимон укусив. С одной стороны вроде продуманные, а с другой без башки совсем. Все договорено, но верить им особо не стоит. Мне показалось, что этот момент его довольно сильно беспокоит, но я не стал углубляться. Все увидим, чего загадывать. Когда в уазик сзади засунулись Джон и Карлос, в нём сразу стало тесно. Потому что у Джона в руках был потёртый пулемёт РПК, а у Карлоса — чрезвычайно футуристического вида винтовка. Серый металлический кожух закрывал её всю, включая ствол, а сверху располагался на рост прицела, и в бок на поворотном креплении откидывался экранчик. Снизу какие-то телескопические сошки-ножки. Изрядная вундервафля. Я начал, признаться, нервничать. Такое изобилие оружия и вызывающая готовность его применить не обещали ничего хорошего. Кстати, и слово «рейдеры» ассоциировалось у меня исключительно с игрой fallout, а тамошние те еще перцы. Перераспределившись, поехали потихоньку. Дороги как таковой не было. Так, направление. Ровная просека в лесу, на которой росли мелкие кустики, легко ложащиеся под колесо. Готов поспорить, что если копнуть вглубь, почвы тут сантиметров 5, А дальше какой-нибудь старый асфальт. Я не стал включать передний мост, но хаба оставил в зацеплении. Драпать в случае чего по пересеченке сподручнее. Ехали часа два. Я уже успел утомиться от однообразия, идущей под лесным пологом затененной дороги. Однако тут зашипела рация. «Зеленый, Патрику!» «На приеме!» «Готовьтесь, подъезжаем! Стоп, по команде!» «Принято». Лес впереди светлел, дорога выходила на опушку. На границе леса и пустого пространства остановились. Из машины выскочил Карлос и тут же растворился в кустах, как настоящий индеец. Андрей подошел к УАЗу с моей стороны и кратко проинструктировал. «Едешь за нами. Останавливаемся мы, останавливаешься ты. Из машины не выходишь, ни на что не реагируешь. Сидишь, держишь морду тяпкой. Ребята свою задачу знают». Все должно пройти гладко, но если что, головы не теряй, не паникуй, действуй по обстоятельствам. Действуй, значит, по обстоятельствам, но при этом не паникуй. Просто мастер тимбилдинга. Ему бы инструкции к бытовой технике писать. В случае, если из вашего холодильника пошел дым, раздались странные звуки или полезли зеленые черти... Мне сразу пришло в голову, что если с Андреем что-то случится, то я останусь в чужом мире без малейшей возможности выбраться. Потому что теоретически я, может быть, и проводник, но практически понятия не имею, как это использовать. Заехать в гараж и кричать «Сезам! Откройся!». Дорога вывела нас на пустошь, где по сторонам от проезда угадывались развалины жилья разрушенный катаклизмом пригород. От небольших домов остались только неровные прямоугольные холмики, из которых местами торчали гнилыми зубами остатки стен. Ощущение было неприятное до крайности. Тут пахло давней бедой. Прямо так и представил себе, как самый темный предутренний порой, когда и начинаются все страшные мерзости, вспыхивает над городом ядерное солнце, и складываются под взрывной волной лёгкими доминошками все эти благополучные жилища успешного среднего класса. Брррр. Дорога ныряла в котловину, где я уже без всякого удивления увидел... Угадайте что? Ну да, остатки былого гаражища. Чтобы не пронеслось тут над местностью, сметая в кучки строения и жилища, но расположенное в низине скопление гаражей его пережило лучше, чем город. Стены боксов покосились, крыши осели, проезды заросли, а металлические ворота и вовсе сгнили в кружево. Но это была естественная смерть от старости, а не кровавое убийство с расчленёнкой. И на въезде в это царство тлена и погибших надежд нас ждали. Велика сила стереотипов. Я действительно ожидал увидеть какое-нибудь чудище в стиле Мэд Макса такого классического фоллаут-рейдера в броне из кастрюль и покрышек, вооруженного копьем с наконечником, вырубленным топором из ржавого кузова. Татуированного дикаря в боевой раскраске дизельной копотью, верхом на самопальном баге из говна и палок. Угадал только с баги. Хотя точнее подошел бы термин из лексикона трофистов «котлета». «Я его слепила из того, что было». Портальные мосты, покрышки от сельхозтехники на самоварных дисках с бэдлоками, рама из швеллера, на которой примостился легкий кузов с капотом, распираемым от какого-то монструозного двигла. Вот от этого кузова я просто глаз не мог отвести. Готов поставить экскаваторный ковш против ржавой лопаты, что я его видел под разборкой у гремленов в гаражище. Этот факт меня так поразил, что я не сразу заметил самих рейдеров». Они не выглядели озверелыми дикарями, варварами, людоедами. Среднего роста, небритые, бритые, не чёсанные, никаких татуировок, во всяком случае, на заметных местах. Второй раз не взглянешь. Но если всё же взглянешь... Есть такое удивительное выражение во взгляде, которое иной раз встретишь вдруг у какого-нибудь совершенно даже плюгавого, соплёй перешибёшь мужичонки. Встретишь и отойдёшь с дороги от греха. Потом иногда узнаешь, что он за тройное убийство с особой жестокостью четвертак отмотал. Иной раз такой взгляд бывает у доживающих свое на ведомственной пенсии старичков божьих одуванчиков, с биографией богатой, как вся новейшая отечественная история. Нехороший взгляд, в общем. Не хочется такой ловить на себе. Если вы оказались с таким человеком в неправовом пространстве, где убийство ненаказуемо, «Самым правильным решением будет убить его первым, иначе вы без вариантов будете жертвой. Но если бы вы могли так поступить, то об ваш взгляд тоже бы спотыкались прохожие». Такой вот парадокс. Так что я надеюсь, что Андрей знает, что делает. Мы остановились метрах в десяти от их сложносочиненного автомобиля. Джон и Пётр, не торопясь и не делая резких движений, вылезли, но оружие при этом держали с намеком на возможное применение. Я со своего места не смог разглядеть, чем вооружены рейдеры, разве что у одного из них заметил классический хаудах — короткий пистолетный обрез крупнокалиберной двустволки. Обрез висел в подобии кобуры на плечевом ремне, в руках у них оружия не было. Андрей вылез из патра в полнейшем спокойствии. Не торопясь, но и не мешкая, направился к рейдерам, поздоровался. Я не мог разобрать, о чем разговор, поскольку на всякий случай не глушил мотор. Но готов был поклясться, что говорили по-русски. «Язык межмирового общения, поди ж ты». Судя по жестикуляции, переговоры шли непросто. Андрей на чем-то настаивал, рейдеры издевательски скалились в ответ. Петр, которому было слышно лучше, мог служить индикатором. Лицо его бледнело, а автомат смещался все ближе к линии прицеливания. Вдруг в руке стоящего впереди рейдера появился большой нож — Он вытянул руку вперед и наставил его Андрею в район шеи. Я моментально взмок. От кончика ножа до его кДК оставалось сантиметров пять. Но это уже совсем не было похоже на нормальные переговоры. «Эй, уберите нож! Он мой единственный билет домой!» «Дзанг!» Нож в руках рейдера как будто взорвался, разлетевшись на кусочки, а его руку отбросило в сторону. Андрей тут же сделал шаг назад, а Пётр и Негров скинули свои стрелялки к плечу, взяв рейдеров на прицел. Андрей поднял руку вверх в восстанавливающем жесте и что-то жестко спросил у пострадавшего рейдера, который изумленно крутил головой, баюкая левой рукой отбитую правую. «Ничего себе винтовочка у Карлоса! От опушки леса до места встречи было не меньше полутора километров», Какой должен быть прицел и какая баллистика, чтобы на таком расстоянии рискнуть стрелять в клинок у шеи босса? У Андрея по щеке стекала тонкая струйка крови, видимо, осколок металла задел. Однако он продолжал спокойно стоять и держал руку поднятой. «Что, не передумал?» — расслышал я в воцарившейся тишине. Рейдер морща неловко достал левой рукой из кармана пиджака маленькую рацию и что-то в нее пробурчал. Где-то неподалеку завелся, судя по звуку, легковой дизель, и его звук начал приближаться. Джон с Петром напряглись, поведя стволами, но Андрей снова, не оборачиваясь к нам, поднял руку. Из-за ближней линии покосившихся гаражей выехал призабавный аппарат, который я бы, при иных обстоятельствах, с удовольствием рассмотрел в подробностях. Кузов от микроавтобуса «Раф» на подлифтованном шасси, если не ошибаюсь, от «Длинной Нивы», Во всяком случае, подвески один в один нивские, только диски с обратным вылетом. Видимо, чтобы это чудо не опрокидывалось на слишком узкой для такой высоты колее. Из странного самопала выскочил еще один рейдер, который грубо вытащил за собой женщину со связанными сзади руками. Высокую, очень смуглую мулатку с курчавыми плотной шапкой волосами. «Развязывайте», — коротко бросил Андрей. «Сначала вы», — ответил пострадавший рейдер. «Джон, отдай им», — велел Андрей. Отчего-то именно сейчас он казался очень напряженным, даже больше, чем когда нож был у его шеи. Негр, продолжая удерживать одной рукой РПК, подошел к патриоту и, открыв заднюю дверь, достал из нее небольшой инструментальный сундучок. Дешевый, пластиковый, китайский, режущего глаз оранжевого цвета. Андрей, не глядя, протянул руку назад, и Джон вложил в нее ручку кофра, сразу сделав два шага в сторону и перехватив пулемет поудобнее. Андрей протянул сундучок рейдерам, один из них подошел, взял и отнес главному. Тот кивнул, чтобы открыли, посмотрел внутрь и ухмыльнулся настолько мерзко, что мне на секунду захотелось кровожадного, чтобы вот сейчас его башка разлетелась арбузом от пули Карлоса. Не хочу, чтобы на свете были люди, способные вот так ухмыляться. Однако ничего такого, разумеется, не случилось. Из Рафика вылез морщинистый скрюченный дед с длинными до пояса седыми волосами. Грязная эта шевелюра была местами заплетена в косички, местами сбита в дреды, местами просто свисала неопрятными патлами. Старец торопливо доковылял до угловаря, почтительно поклонился, отведя руки назад, как прыгун в воду, вытащил вейп-машинку и затянулся, выпустив мощный клуб вонючего пара. Стоящие рядом непроизвольно поморщились. Окурив сундучок, он вытащил из кармана пиджака чью-то потемневшую, но украшенную цветными бантиками кость. Этим маслом он сначала постучал себя по лбу, потом по заднице, потом быстро выбил ей художественную дробь по крышке ящика и завис в неподвижности. Может, ответа ждал? Ящик безмолвствовал. Пришлось деду еще раз присосаться к вейпу и повторить последовательность. По башке, по жопе, по ящику. Результат ровно такой же. Окружающие смотрели на это молча и никак не препятствовали, из чего я заключил, что шоу идет по сценарию. «Хопали-топали-гопали-зип!» — внезапно завопил старик тонким пронзительным голосом и высоко подпрыгнул. Все вздрогнули, но ящик остался спокоен. Дед покачал головой и снова дунул в свою дым-машину, окутываясь паром, как локомотив на холостом ходу. Тук-тук по башке, хлоп-хлоп по жопе, дрюк-дрюк по оранжевой пластмассе. Фолики, долики, нолики, ролики!» — прокричал он грозным фальцетом и протанцевал вокруг ящика, как пингвин вокруг полыньи. Шлепали подошвы растоптанных кет, скрипели суставы. «Ворокулейц! Грамутон! Хокоруктун!» — строго сказал дед ящику. Если ящик его и понял, то никак это не проявил. — Бомбарбия, киргуду, — тихо сказал стоящий рядом со мной Пётр, и я непроизвольно хрюкнул от сдерживаемого смеха. Все посмотрели на меня осуждающе. А дед, ещё раз затянувшись, неожиданно обычным голосом сказал. — Рекурсор настоящий. А где ковчег? — Да, а где ковчег, коллекционер, — повторил его вопрос главарь, обращаясь к Андрею. «Разговор был про рекурсор», — напрягся тот. «Ковчег в комплект поставки не входит». Дедок подбежал к главному рейдеру и что-то зашептал ему на ухо. Тот морщился и отворачивался. Видимо, пахло от старого шамана не розами но слушал внимательно. «Хитрый ты, коллекционер», — высказался он в конце концов с заметным уважением. «Но это не наша проблема». «Сделка?» — напряженно спросил Андрей. «Сделка». — подтвердил Рейдер. Рейдер возле Рафика перерезал веревки пленницы. Та, растирая запястья пошла к нам. Андрей спросил ее напряженным до звона голосом. — Все в порядке. — А ты совсем не спешил, Анди, — ответила она зло. — Обстоятельства, — ответил он кратко. — Если тебе все же интересно, то я цела, только грязная и есть хочу. Три недели в загоне для рабов. Три недели, Анди! Я очень надеюсь, что обстоятельства были действительно серьезными. «Уходим», — скомандовал Андрей, и все полезли по машинам. Петр и Джон, страхуя группу, уселись в УАЗик последними, и мы, развернувшись, двинули назад. На обратном пути подхватили Карлоса с его чудо-винтовкой, и после этого прибавили скорость так, что я уже еле справлялся с управлением. Это была какая-то скачка с препятствиями, километров 70 в час по лесным дорогам. Если вы думаете, что это не быстро, попробуйте сами гнать вот так-то на УАЗе без гидроча. Пассажиры мои сзади на междометие и зашли, то ловя зубами спинки передних сидушек, то пробуя головой на прочность жесткий верх. Только Карлос на переднем сидении ехал молча, одной рукой держась за ручку на панели, другой обнимая винтовку. Наверное, в этой гонке был какой-то смысл. Хотя, на мой взгляд, чтобы найти по следам два УАЗа на Гудричах, вовсе не надо быть следопытом. Один раз остановились на полянке, перелили горючку из канистр в баке. Всё время, пока я наслаждался бензиновым запахом, Пётр и Негр тревожно озирались с оружием в руках, а Карлос, перехватив у меня канистру, слил остатки в пивную бутылку и заткнул горлышком отерчатым фитилем Мне передалась бы их обеспокоенность, но я к тому моменту устал как чёрт. УАЗик не самая лёгкая в управлении машина. Рулить несколько часов в таком режиме — Руки отваливаются, и жопа отбита. Заправились и снова погнали. Я уже не смотрел на километраж и не смотрел на часы. Вымотался так, как сроду не выматывался. Приехали к деревянному сараю, крытому ржавым до прозрачности железом. Андрей выскочил чуть ли не на ходу, распахнул с усилием провисшие ворота, и паттер, а за ним и я, вкатились внутрь. Сарай как сарай, сельскохозяйственного предназначения... Очень старый и ветхий, но стены целы, да и крыша, хоть и ржавая, держится. Андрей закрыл за нами ворота и побежал вперед, к противоположному торцу. Затем потемнело, как будто на солнышко снаружи набежала туча. У меня снова оборвалось что-то внутри, и патриот пополз вперед. Я двинул за ним, уже почти теряя сознание. Мы покатились в темноту, и Андрей скомандовал. «Карлос, давай!» Щелкнула зажигалка, завоняла бензином, и бутылка полетела из окна назад. Там полыхнуло, потом впереди снова тусклый свет. Правда, вечерний, предзакатный, не солнечный. Но я и такому был рад. Главное, дали бы передохнуть. «Все, этот проход закрыт», — сказал, подойдя к УАЗику, Андрей. «Теперь им придется сюда в обход идти». «А куда сюда-то?» — спросил я растерянно. «Не узнаешь?» Андрей рассмеялся с заметным облегчением. «Оглядись!» Я огляделся. Вокруг были обычные, нормальные до слез гаражи. Плохо покрашенные, небрежно сложенные, утилитарные до безобразия. Но родные, живые и действующие. Я даже место узнал. Один из тупиков недалеко от моего проезда. Черт побери, в воздухе еще витал запах горящего бензина и в крови бурлил адреналин погони, но я был, можно сказать, дома. «Поехали через твой», — сказал Андрей. «Новый проход делать нет смысла». Я слегка потупил, потом вспомнил. «Да, ведь у меня в гараже теперь ворота в иные миры». Не смог сообразить сустатку хорошо это или плохо. Просто махнул рукой и, объехав стоящий паттер, направился к себе. На этот раз на правах хозяина первым. Доехав, открыл ворота и сделал приглашающий жест. «Велком, мол». Мои попутчики вылезли, и, стараясь держать оружие по возможности незаметно, кое-как втиснулись в переполненный патриот. Последним, сказав мне на прощание, «Ну, увидимся», залез на переднее сиденье Андрей. Высокий внедорожник аккуратно въехал в гараж, буквально миллиметром вписавшись под верхнюю перекладину ворот, и я закрыл створки. Через пару минут открыл, внутри уже было пусто, только запах выхлопа. Поднятые рольставни задних ворот демонстрировали скучную кирпичную стену. Я привычно развернулся, въехал задом и, наконец, заглушил мотор. Все. Спать.